Продолжил полет. Все отлично проходит. Все проходит отлично. Что-то по Заре связи нет. По весне, по весне. С весной связи нет. Что можете мне сообщить, Заря? Слышу вас хорошо. Прибор работает нормально. Самочувствие нормальное. Кедр. Вас слышу отлично. Чувство невесомости интересно. Все плавает, плавает все. Красота интересная. Весну не слышу, не слышу весну. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Все нормально. Полет продолжаю. Невесомость проходит хорошо. В общем, весь полет идет хорошо. Полет проходит чудесно. Чувство невесомости нормально. Самочувствие хорошее. Все приборы, все системы работают хорошо. Что можете сообщить мне? Все слышу отлично. Что можете сообщить о полете? Заря. Указание 20-го Королева. «Не поступает! Полет проходит нормально!» «9.27» «Кедр, понял вас! От 20-го указания не поступает! Сообщите ваши данные о полете!» «Привет, блондину!» Блондином назван космонавт, старший лейтенант Леонов «Заря, как слышите меня?» «Кедр, вас слышу хорошо! Как меня?» «Открыл иллюминатор взор! Вижу горизонт Земли!» «Выплывает!» «Но звезд на небе не видно! Видна земная поверхность!» Земная поверхность видна в иллюминаторе. Небо чёрное. И по краю земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнеет по удалении от земли. 9:30. Кедр, сообщите ваши данные о полёте. Заря, как меня слышно? Связь по Заре прекратилась, в работу вступила система дальней радиосвязи Весна. 9:47. Кедр, Весна, как слышите? Передаю очередной отчётное сообщение. 9 часов 48 минут. Полёт проходит успешно. Спуск 1 работает нормально. Подвижный индекс по KRS движется. Давление в кабине единица. Влажность 65, температура 20, давление в отсеке 1,2. Давление вручное 150, первое автоматическое 155, второе автоматическое 155. В баллонах ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. 949. Кедр. Землю не слышал, нахожусь в тени. 951. Кедр. Включилась солнечная ориентация. Весна. Вас понял. 953. Весна. Полет проходит нормально, орбита расчетная. 955. Кедр. Вас понял, полет проходит нормально, орбита расчетная. 957. Кедр. Настроение бодрое. Продолжаю полет. Нахожусь над Америкой. Весна. Вас понял. Находитесь над Америкой. 10.04. Кедр. 10 часов 4 минуты. Нахожусь в тени Земли. Передаю очередное отчетное сообщение. Нахожусь в апогее. Работает спуск 1. Работает солнечная ориентация. Давление в кабине единица. Влажность 65%. Температура 20 градусов. Давление в отсеке 1,2 сотых, вручную ориентации 155. Первая автоматическая 150, вторая автоматическая 155. В балоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, полёт проходит успешно. Как поняли меня? Весна, вас понял. 1006, Кедр. Внимание, вижу горизонт земли. Очень такой красивый орёл. Сначала раду гор самой поверхности земли и вниз. Очень красиво. Всё шло через правый иллюминатор. Вижу звёзды через обзор, как проходят звёзды. Очень красивое зрелище. Продолжается полёт в тени земли. В правый иллюминатор сейчас наблюдаю звезду. Она проходит слева направо по иллюминатору. Ушла звёздочка, уходит, уходит. Весна, вас понял. 1009 Кедер. Внимание, внимание. 10 часов 9 минут 15 секунд. Вышел из тени Земли. Через правый иллюминатор взор видно, как появилось солнце. Объект вращается, очевидно, работает солнечная система ориентации. Вот сейчас в во обзор наблюдаю Землю, наблюдаю Землю, пролетаю над морем. Направление движения над морем определить вполне можно. Сейчас я примерно движусь правым боком. Направление над морем определить можно, сориентировать объёрт вполне можно. Весна вас понял. 10:18. Кедр. Весна, я кедр. Весна, я кедр. 10 часов 18 минут. Прошла вторая команда. Давление в системе ориентации 120 атмосфер.